Несмотря на верность читателей, счет Дюма у Мишеля Леви становится дебетовым. За квартиру на бульваре Мальзерб не уплачено. Большая часть мебели продана. Единственные драгоценные сувениры, с которыми Дюма не захотел расстаться, эскиз «Делакруа» для праздника, устроенного им в молодости – и ставшего его триумфом, и полотенце, испачканное кровью герцога Орлеанского. Слуги требуют расчета. Он жалуется своей маленькой ромашке Матильде Шебель, что кое-кто из его подруг с чрезмерной жадностью роется в ящиках его секретера. «Оставили бы мне хоть одну двадцатифранковую монету». — восклицал он с комическим отчаянием. Матильда застала его больным. Он лежал в кабинете, который служил ему и спальней. На стенах висело старинное оружие, портрет генерала Дюма и портрет Александра Дюма-сына кисти Ораса Верне. «Как ты, кстати», — сказал он. «Я нездоров». Мне нужен отвар, а я не могу никого дозваться. По-моему, меня оставили совсем одного. И подумать только, что мне надо ехать в гости. Будь добра, загляни в ящики моего комода и скажи, не найдется ли там сорочки и белого галстука. В ящике оказались только две неглаженные ночные рубашки. «У тебя есть с собой деньги?» «Не можешь ли ты одолжить мне немного, чтобы купить вечернюю сорочку?» Девушка обегала весь квартал, но было уже поздно, и такого гигантского размера не оказалось в тех немногих лавках, которые еще не успели закрыть. Наконец, в магазине под вывеской «Рубашка Геркулеса» она отыскала белый пластрон в красную крапинку. Вечерняя сорочка с красной вышивкой. Дюма рискнула ее надеть и имел большой успех. Это восприняли как намек на мою дружбу с Гарибальди. Последним подвигом Дон Жуана было покорение молодой американки, наездницы и актрисы Ады Айзекс Мэнкен, которая на сцене театра ГТ. В спектакле «Пираты саванны» полуголая носилась сверхом на горячем чистокровном скакуне. Она была очень изящна в своем розовом трико и недавно покорила Лондон, выступив в «Мазепе» — драме по мотивам поэмы Байрона. Затаив дыхание, публика следила, как наездница, плашмя привязанная к спине коня, поднимала его в галоп. Заключительное сальто могло каждый раз стоить ей жизни. Толпа рукоплескала ее удивительной отваге и красоте. Еврейка, родом из Луизианы, хотя она кичилась своим якобы испанским происхождением и подписывалась «Долорес Адиос Лос Фуэртас», Ада стала цирковой наездницей после того, как сменила несколько профессий в поисках своего истинного призвания. Она перебывала статисткой, актрисой, танцовщицей, натурщицей у скульпторов, сотрудничала в газете Синценати Израилит, потом разъезжала с лекциями об Эдгаре По. Эта необыкновенная девушка знала английской, французской, немецкой, древнееврейской. Закончив беседу о бессмертии душе, она залпом выпивала три юмки водки. Влюбленная в поэзию, она сочиняла грустные стихи о своих кратких и несчастных увлечениях. Уолт Уитмен, Марк Твен и Бредгард были ее друзьями. После того, как Ада разошлась с тремя мужьями, она вышла замуж в четвертый и последний раз за Джеймса Беркли. Единственное для того, чтобы узаконить ребенка,